43. В этот раз Саид настоял на своем и заставил Илюху сменить СПБшку на полноценный пехотный скафандр. Парень не стал спорить. Времени не было, да и понимал он, что так будет надежней. Все-таки СПБшка не предназначена для боя. Можно, конечно, и в ней, но полноценный боевой скафандр всяко лучше для этих целей. Переодевался уже в полете. Рилу тоже переодели, оказывается Саид давно позаботился обо всех членах экипажа и даже о кнопках Энцы не забыл. Скафандры были все из синя-черного матового цвета, казалось, что они буквально впитывают в себя свет. Группа выглядела устрашающе, вооружены все были до зубов. Саид, как обычно, держал в руках свою мантийскую газонокосилку и любовно ее поглаживал. Илюха тоже инстинктивно огладил рукояти подаренных дедом абордажных клинков. В этот момент пришло сообщение от группы Альфа. База здесь, Альфа, мы вошли. Группа вступила в огневой контакт. Сопротивление плотное. Потерь нет. Продвигаемся вперед. Принял Альфа. Есть какие-нибудь особенности у противника? Да есть. Они похожи не люди. если я правильно понял, от людей там мало осталось. Что-то вроде роботов, но с человеческими кусками. Жуткое зрелище, капитан. Имеют очень мощную защиту, но ЭМ-гранаты их вводят в ступор. Так и идём. Спасибо за информацию, Альфа. Работайте. А тут и их бот пристыговался к борту и элентийца. Командуй, Саид. «Группа, приготовиться к высадке! Малышка, давай своих подопечных вперед. Вжикнув сервомоторами, тараканы зашевелились в центре десантного отделения, пробуждаясь к жизни. Вот они встали на свои лапы манипуляторы и шустро посеменили к шлюзу. В то же мгновение, как только был открыт проход во внутренние помещения корабля, раздался свист воздуха, И тут же все звуки снаружи скафандров пропали. Атмосферы на борту эсминца уже не было, но гравитация еще пока присутствовала. Роботы метнулись вперед, открывая огонь на подавление. Не успела первая пара скрыться в проходе, как за ней метнулась вторая, потом третья и четвертая. За ними потянулись и два осадных модуля. Но вот и они скрылись в проходе. Осадные модули развернули силовые щиты, можно выходить. Противодействие плотное, один дроид уничтожен. Принял, бойцы, вперед! Скомандовал Саид, и сам, придержав метнувшегося было вслед за бойцами, Илюху двинулся следом. По всполохам вспышек было видно, что там сейчас жарко. Но вот одна за одной полыхнуло пять мощных беззвучных взрывов. Это гигант разрядил свой чудовищный туп по врагу, вернее, встроенную ракетную установку, а потом в наушниках раздался его спокойный, как всегда, голос. Капитан, Рила, можно выходить, сопротивление подавлено. Это была полетная палуба, рассчитанная на один бот и одновременно трюм. Сейчас бота по понятным причинам не было, помещение тесноватое, Не сравнить с аналогичными на находке, но так оно и понятно. Чаев всего лишь и сменится, не грузовой транспорт. Грузы возить он изначально был не предназначен. Трупов было на удивление немного. Видимо, защитники под напором наступающих отошли в глубину узких коридоров. Там проще было обороняться. «Капитан, тебе надо взглянуть на это». «Рила, действуй, надо взять под контроль то, что осталось». Запускай своих тараканов. Есть. Что тут у вас? Подошел Илюха к одному из бойцов, который его звал. Смотрите сами. И боец, разогнувшись, отступил назад, открывая вид на распластанную на палубе фигуру. Ох ты ж, мать твою, за ногу! Воскликнул пораженный парень. На палубе лежало тело своими очертаниями, напоминающее человеческую фигуру. Руки, ноги и вся нижняя часть туловища были полностью механическими, и только в разбитом забрале шлема была видна изуродованная до неузнаваемости человеческая голова. Изуродованная механическими приспособлениями. Вместо одного глаза было что-то вроде объектива, а в глазницу второго был подключен гибкий шланг. Видимо, для коммуникации с внешними приборами скафандра Рот присутствовал без изменений, но общее зрелище было жутким, особенно в совокупности сукровицы ярко-желтого цвета. По-видимому, обычная человеческая кровь была заменена на какую-то другую жидкость для поддержания жизнедеятельности живых тканей и мозга. Накатила тошнота, дико захотелось открыть забрала тактического шлема и метнуть наружу все, что имелось в желудке. Таких страшилищ было четверо. Но еще неизвестно, сколько подобных ребяток бродит на борту. Капитан, мы успешно подключились. Основной и уничтожен, доложил Дим. Работает пока только резервный, расположенный в машинном отделении. Там сейчас идет бой. Противника осталось немного, но обороняющихся еще меньше. Я связалась с ними. Говорят, что продержится не больше пяти минут. «Саид, командуй». «Так, ты, Арс, остаешься с Рилой, Держите проход в носовую часть». «Есть». «Мы идем к машинному отделению. Рилла, четверку вперед. Бойцы, вы следом. Мы с капитаном замыкающие». Вот в коридорах с трупами было уже намного гуще. Время от времени они, коридоры в смысле, были перегорожены искусственными баррикадами. Было видно, как обороняющиеся откодили, сдавая позицию за позицией. Видимо, противник с неумолимостью гидравлического цилиндра выдавливал их. Пришлось столкнуться с этими уродцами еще пару раз. Они будто не видали страха. Защищенные мощной броней и не менее мощными щитами, они просто шли напролом. Если бы не Карамультук Саида и его ракетная установка... Пришлось бы туго совсем. Благо, по счастливой случайности и М-гранаты имелись, и они действительно действовали. Один из бойцов получил ранение в руку, пришлось вывести варьергард. А его место занял Саид, чья броня по толщине не уступала вражеской. Ну а пушка так и вообще была несомненно круче. Она даже если не пробивала броню, то просто сносила супостата с ног. Ну а дальше уже плазменные гранаты завершали дело. Это были единственные боеприпасы, которые справлялись на ура. Правда, при этом они уничтожали и сам корабль, но тут уже было не до жиру, а сохранности корабля речь не шла. В общем, к машинному отделению пробились вовремя. Правда, спасти удалось всего троих лентийских девчонок, одна из которых была сильно ранена. Это был технический персонал с одного из транспортов. Потом у арсенала снова вступили в бой. Там, изуродовав коридор до с спасли еще двоих, одна из которых была неходячей. Пришлось нести. Нет, Илюхины бойцы никого на руках не носили, а вот выжившим пришлось тащить своих товарок на руках. Да, устали, да, обессилили, но деваться некуда. Единственной силой, способной воевать, на этом корабле остались лишь бойцы с находки, так что не до нежности и расшаркиваний. Илюха только пальцем указал на раненых, и выжившие быстро угадав в нем главного, подчинились молча. А может, на них подействовал внешний вид полностью черных скафандров. Как бы то ни было, они молча подхватили раненых и понесли следом за продвигающейся процессией. «Капитан, мы атакованы с двух направлений!» Прилетел чуть испуганный голос Рилы. «К нам пробиваются из носовой части и из второго кормового прохода!» «Все так плохо!» «Пока просто удается не выпускать их оттуда, но долго так продолжаться не будет!» «Держитесь, мы уже на подходе. Сейчас ударим в спину тем, кто лезет с кормы, и сразу легче станет!» «Поторопитесь, мне трудно управлять сейчас сразу всеми дроидами», Вашу четверку я перевожу на автоматическую работу. Саид, ты все слышал, командуй. Эрх, ускорились! Бойцы рванулись вперед вслед за дроидами, которых Рила перевела в самый агрессивный режим. Теперь они будут переть вперед, сметая любого чужого, кто попадется на пути. Эй, бедолаги! Крикнул Илюха скорбной процессии, которая тащила раненых еле переставляя ноги от усталости. «А ну, шевелите своими задницами, ждать никого не будем. Если хотите еще пожить, бегом!» И он, более не оглядываясь, рванул вслед за своими товарищами. Противника застали врасплох. Супостат не ожидал удара в спину, однако быстро сориентировался. Вот только воевать на два фронта долго не смог. Смяли быстро, буквально сходу. Опять Саид отличился. Облаченный в любимый чудовищно тяжелый скафандр, он принял весь огонь на щиты и броню, сам раздавая щедрой мантийской рукой подарки из своего ручного главного калибра. Опять не обошлось без неприятностей. Девушка-боец получила очень серьезное ранение в ногу и идти больше не могла, зато прорвались обратно в полетный ангар. Сразу стало легче. Удерживать всего одно направление всегда проще. Можно было уходить, однако землянин чувствовал, что еще не все закончено. Его что-то тянуло туда, в носовую часть. Он не знал, что его толкает на это, но был уверен, что побывать там должен. «Ну что, брат, уходим?» «Нет, Саид, мне надо туда». Парень указал подбородком в направлении единственного коридора, который вел в сторону ЦКП, вернее того, что от него осталось. «С ума сошел! Там у них какая-то станковая пушка, щиты осадных модулей ее еле сдерживают, соваться туда самоубийство!» «Я понимаю, брат», – положил руку на плечо гиганту парень, «но и ты меня пойми, я не знаю, как это объяснить, но чувствую, Что я здесь именно для этого? Хорошо, брат, только как это сделать? Там стволы крупного калибра. Даже моя броня и щит сдуются в момент. Говорю же, осадные модули еле держат. Что-нибудь придумаю. Рила, подведи одного мелкого таракана к углу проема. Пусть сунет туда манипулятор с камерой. Мне нужна картинка. А картинка была такой. Посередине коридора висела грави-платформа, на которой и был установлен спаренный крупнокалиберный агрегат, которым управлял один оператор. За ним виднелась группа из четырех человек, ну или кем там являлись эти гаврики, которые в данный момент атаковали очередную самодельную баррикаду. Удивительно, но там кто-то еще сопротивлялся. «Там еще есть выжившие!» Удивленно воскликнул парень. «Надо спешить! Рила, ставь осадники один за другим. Пусть первый принимает весь огонь, а второй на подхвате. Затем всех штурмовых тараканов скопан туда. Пусть поливают огнём гравиплатформу. Плевать, что мы так всех потеряем!» Ответил он, удивленно вскинувшись на его приказ девушке. "Еще купим. Нам надо отвлечь внимание. А потом сделаешь то, что я скажу!» «Выключишь щит первого модуля и включишь на втором, но по команде, ясно?» «Да, но зачем?» «Некогда объяснять!» «Так, бойцы, все отошли за второй модуль!» Илюха действовал инстинктивно. «Тараканов вперед! крикнул он, отходя назад и включая восприятие на максимум. Толпа дроидов дружно ломанулась в проход. Их начало сметать шквалом из спаренных крупнокалиберных стволов. Но дело они свое сделали. Внимание отвлекли, продолжая лезть на убой. Илюха отошел чуть назад и начал разбегаться. Взвыли сервомотор экзоскелета, разгоняя тяжелую массу скафандра. Парню казалось, что он двигается в вязкой патоке. Никто из окружающих не ожидал такого от своего капитана. Ты что делаешь? Пораженно рявкнул гигант, но было уже поздно. Парень оттолкнулся от палубы и с криком Рилка, щит! Метнул свое тело в проем коридора. Девушка успела, Илюха тоже. Это ему с включённым на максимум восприятием казалось, что он двигается жутко медленно. На самом деле он успел разогнать себя, есть и считать по земным меркам, километров до 60 в час. В этот момент произошло еще одно удачное событие. Оба ствола на пару секунд заткнулись, исчерпав текущий боезапас. Перезарядка произошла быстро, но парень успел. Он не знал, что произойдет, все именно так, но дроиды и нужны были именно для этого. Ну не бесконечны же там боеприпасы в самом деле. Перелетев в гору мелко наструганных боевых машин и перекувыркнувшись через голову, парень упал на спину, а сила инерции потащила его вперед ногами. Не будь у него так разогнано это самое восприятие, никогда бы не получилось сделать то, что произошло дальше. В определенный момент он чуть согнул ноги в коленях и, продолжая скользить, прижал подошвы скафандра к палубе. Далее он активировал их магнитный контур, подметки намертво прилипли к полу. Тело инерции метнуло вперёд и вверх, этому способствовало и то, что парень еще оттолкнуться от пола успел. Это была чистейшей воды импровизация, но она сработала. Пролетев всего в нескольких сантиметрах над головой оператора, парень, как ему казалось, не спеша достал его и её... успев также произвести некие манипуляции, в результате которых голова оператора покатилась по палубе, а крупнокалиберная установка замолчала. Далее была уже просто драка. Оказавшись перед тремя, хрен знает, как их назвать, Илюха просто дал волю ярости. Клинки не подвели, они резали броню супостата, как масло». Еще помогала теснота коридора, не давая врагу действовать дружно. Они попросту мешали друг другу. Когда подоспел Саид, землянин как раз вытаскивал нож из головы последнего врага, который оседал на палубу, открывая вид на баррикаду из тел погибших и обломков дроидов. Там, сидя на заднице и прижавшись спиной к герметичной двери, которая когда-то вела в ЦКП, Сидела женщина, облаченная в скафандр пилота, и раз за разом бездумно нажимала на спусковой крючок штурмового комплекса, в котором, похоже, уже давно закончились боеприпасы. Илья перепрыгнул через баррикаду и пинком ноги выбил оружие от греха подальше из слабеющих рук. «Ты как, жива? Идти сможешь?» – спросил Илья, перейдя на общий канал. Ответа не последовало, а женская фигура начала медленно заваливаться на бок, открывая вид на большую лужу крови. Видимо, была ранена сильно, настолько сильно, что кровь хлестала ручьем, а вакуум к тому же хорошо помогал в этом, прежде чем скафандр успел герметизировать пробоидом. «Похоже, плывет девочка. Саид, грузи ее на себя и отходим к боту. Здесь живых больше не осталось». «Надо делать ноги, пока основная бандура не очухалась!» «Вы двое! Отбуксируйте грави-платформу на бот!» Ткнул парень пальцем в двоих бойцов. «А ты!» – кивнул он последнему. «Помоги поднять вот эту вражину! Дома осмотрим детально, с чем или кем имеем дело!» «Хотя, чего мучиться? Грузи ее на платформу!» «Похоже, она пока еще функционирует!» «Чего надрываться?» «Но тогда давай еще и вот этого здоровяка погрузим!» все, уходим, тут мы закончили. В бот погрузились с трудом, гравиплатформа оказалась здоровенной, пришлось вручную открывать наружные лючины ангара и заводить бот внутрь, иначе бы через абордажный шлюз эта дура не пролезла, но как бы то ни было поместились все, этому способствовала потеря почти всех абордажных дроидов. Плотненько, конечно, но, как говорится, в тесноте и шпрутом легче. Как только стартовали, активизировалась Ди. «Илья, противник двинулся в нашу сторону. Торопитесь!» «Принял. Группа Альфа, ответь!» «Здесь Альфа. Как у вас дела?» «Нормально, капитан. Грузим эту бандуру в боты и выдвигаемся». «Получилось?» «Да, но это не совсем и скин. Скорее, даже совсем не скин. «А что же это?» «Увидишь, поймешь. Мерзость эта, капитан. Блевануть бы, да негде. Понятно. У нас та же хрень. Потери. Один тяжелый, и двое легких. И это еще медва зацепило. Не уследил за ним, а он вперед сунулся. Сильно? Да нет, жить будет. Лежит, ругается. Если бы не забрала скафа, весь бот бы уже заплевал. Ему, видишь ли, задницу прострелили». Раздался дружный хохот лужёных глоток бойцов. «Ладно, сам у него спросишь, мы выдвигаемся к базе». «Добро, поторопитесь, там вражины зашевелились, направляются к нам». «Есть, понял, скоро будем». Капитан вызывает медсекцию. «На связи медик». Зела, у тебя много работы, готовься, мы через несколько минут будем дома».